Жизненные вехи как пробуждающие переживания. Другие случаи пробуждения. Более обычные, не такие яркие, могут быть связаны с такими жизненными вехами, как вечер встречи одноклассников или однокурсников, день рождения, особенно такая дата, как 50 или 60 лет, годовщина, составление завещания, мысли о распределении наследства. Вечера встречи одноклассников или однокурсников. Вечера встреч одноклассников или однокурсников, особенно 30 или больше лет спустя, могут принести очень насыщенные переживания. Когда мы видим своих одноклассников взрослыми людьми, то почти физически ощущаем течение жизни. А перечисление имен тех, кто уже умер, отзывается в нас еще сильнее и болезненнее. На некоторые встречи люди прикалывают на одежду свои детские фотографии, и участники сравнивают фото с лицами, пытаясь под нынешними морщинистыми масками отыскать невинные детские глаза. Мало кто может удержаться от мысли «Такие старые, они все такие старые, что я делаю среди этих людей?» «И главное, как в их глазах выгляжу я?» Для меня такие встречи — это окончание рассказов, которые я начал читать 30, 40, даже 50 лет назад. У одноклассников общие воспоминания. Их объединяет чувство глубокой близости друг к другу. Они знали нас, когда мы были молодыми, неиспорченными, когда у нас еще не было взрослого имиджа, часто оказывающегося лишь маской. Возможно, именно в этом причина того, что подобные встречи вызывают всплеск новых браков. Однокашники вызывают в нас доверие, старые чувства вспыхивают с новой силой, и все выступают героями драмы, которая началась так давно и развивалась на фоне бесконечной надежды. Я советую своим пациентам посещать такие встречи и записывать свои впечатления. Мысли о распределении наследства. Распределение наследства неизбежно вызывает экзистенциальную тревогу. Вы обсуждаете свою смерть и своих наследников и думаете о том, как распорядиться деньгами и имуществом, которые вы накопили в течение всей жизни. Когда вы подводите итог своей жизни, неминуемо возникает множество вопросов. Кого я люблю? Кого не люблю? Кто будет скорбеть по мне? К кому мне стоит быть щедрым? В этот момент вы окидываете взглядом все прожитые годы, и вам нужно принять конкретные меры, чтобы подготовиться к окончанию жизни, отдать распоряжение насчет похорон, разобраться с незавершенными делами. Один из моих пациентов, смертельно больной человек, начал приводить в порядок свои дела и провел много дней, просматривая свою переписку. Он хотел уничтожить все сообщения, которые могли бы так или иначе потревожить членов его семьи. Разбирая письма от бывших возлюбленных, он внезапно почувствовал приступ тоски. Окончательное уничтожение всех фотографий и писем, всех следов его страстей и восторгов, вызвало неизбежный экзистенциальный страх. Дни рождения и годовщины Значимые дни рождения и годовщины тоже могут служить сильнейшим пробуждающим переживанием. хотя празднование дней рождения связано с подарками, тортами, открытками, веселыми вечеринками, что мы отмечаем в действительности. Возможно, вся эта мишура – лишь попытка замаскировать грусть от напоминания о неумолимом ходе времени. Психотерапевтам следует всегда обращать внимание на дни рождения пациентов, особенно если речь идет о значительных датах, и спрашивать о чувствах, которые они вызывают. История Уилла. Пятидесятилетие. Любой психотерапевт, который начинает тщательно анализировать вопросы страха смерти, бывает потрясен его вездесущностью. Я убеждаюсь в этом снова и снова. В тот день, когда я начал писать этот раздел книги, один из моих пациентов, совершенно неожиданно и без какого-либо участия с моей стороны, дал яркую клиническую иллюстрацию идеи пробуждающего воспоминания. Это была наша четвертая встреча с Уиллом, адвокатом 49 лет, человеком выдающихся умственных способностей и очень рассудочным. Он обратился ко мне из-за того, что потерял интерес к своей работе и мучился, что не нашел своим выдающимся умственным данным лучшего применения. Он закончил с отличием престижный университет. Свой рассказ Уилл начал с того, что некоторые коллеги открыто не одобряли его привычки работать сверхурочно, не получая за это денег. Он долго описывал обстановку у себя на работе, а затем, наконец, рассказал о том, что всегда и в любых организациях чувствовал себя белой вороной. Я счел эту информацию важной и внимательно выслушал все, не вставляя никаких замечаний. Я отметил только его способность к сочувствию, проявившуюся в его работе ради общественного блага. После недолгой паузы он заметил. «Кстати, сегодня мне исполнилось пятьдесят». «И как? Как это ощущается?» «Ну, моя супруга хочет что-то такое устроить. Она пригласила на ужин несколько наших друзей. Но это не моя идея. Мне все это не по душе. Не люблю, когда вокруг меня суетятся». «О чем вы?» «Что именно вам не нравится, когда вокруг вас, как вы говорите, суетятся?» «Ну, мне неловко выслушивать всякие приятные вещи. Мой внутренний голос как будто все время шепчет. Они не знают, какой ты на самом деле. Или, если бы они только знали...» «И что бы они увидели, если бы знали вас по-настоящему?» — спросил я. Я сам себя не знаю. Мне трудно не только выслушивать, но и говорить другим людям что-нибудь приятное. Я не понимаю, почему так происходит, и не могу даже толком описать это. Ну, разве что, мне кажется, существует какой-то очень глубокий темный слой, которого я просто не могу достичь. Уил, а вы можете назвать хоть что-нибудь, что, что когда-либо поднималось с этого глубокого слоя? «Да, кое-что. Смерть. Если я читаю книги, в которых есть смерть, особенно если это смерть ребенка, я очень нервничаю. На наших сеансах что-то вызывало шевеление этого темного слоя? Нет, не думаю. Почему вы спрашиваете? У вас есть какая-то догадка?» «Я вспоминаю наш первый или второй сеанс, когда вас внезапно охватила какая-то сильнейшая эмоция. Вы даже прослезились. Вы тогда сказали мне, что слезы для вас – это большая редкость. Я не помню дословно. А вы можете вспомнить этот случай?» «Совершенно не помню. Я вообще не помню этот эпизод. Мне кажется, это как-то связано с вашим отцом. Погодите, дайте я посмотрю». Я подошел к компьютеру, открыл файл с его историей, набрал в строке поиска слово «слезы» и спустя минуту вернулся к Уиллу. «Да, это действительно связано с отцом. Вы с горечью рассказывали, что вам ни разу не удалось толком поговорить с ним. А потом на ваших глазах показались слезы. Да-да, теперь я вспомнил и... О, Боже, я только что понял, что отец снился мне этой ночью». но до этого момента я совершенно не помнил этого сна. Если бы вы спросили меня в начале сеанса, видел ли я сны сегодня ночью, я сказал бы, что нет. В общем, в этом сне я разговаривал со своим отцом и с дядей. Отец мой умер около двенадцати лет назад, а дядя еще раньше. Мы втроем стояли и мило беседовали о чем-то, и я услышал свой голос как бы за кадром «они мертвы, они мертвы». Но не волнуйся, все в порядке. Во сне это нормально. Такое ощущение, что этот голос за кадром охраняет ваш сон, не дает проснуться. Вам часто снится отец? Никогда. Ну, или я этого не помню. Уилл, сеанс уже подходит к концу, но мне надо задать вам еще один вопрос. Мы уже говорили об этом. Я имею в виду то, что вам трудно выслушивать и произносить приятные вещи. А здесь, в этом кабинете, вы когда-нибудь испытывали подобный дискомфорт в разговорах со мной? Помните, когда вы рассказывали о своей работе, я отметил вашу способность к сочувствию. Вы ничего не ответили. Я хочу вас спросить, что вы почувствовали в тот момент, ведь я сказал вам приятную вещь. И будет ли вам так же трудно сказать что-нибудь приятное мне? Я почти никогда не заканчиваю сеансов, не задав вопрос о том, что произошло за этот час. «Точно не знаю». «Мне надо подумать», — сказал Уилл и начал вставать со стула. «Еще только один момент», — удержал я его. «Скажите, какие ощущения вы испытываете от сегодняшнего сеанса и от общения со мной?» «Это был хороший сеанс», — ответил он. «Меня поразило то, что вы помните мои слезы на том раннем сеансе». но должен признать, что мне стало действительно не по себе, когда вы спросили, трудно ли мне выслушивать приятную вещь от вас или сказать что-либо вам. Ну что же, я уверен, что этот дискомфорт даст нам новые плодотворное направления в нашей работе. Обратите внимание, что на этом сеансе тема смерти всплыла совершенно неожиданно, когда я спросил Уилла о его темном слое. Я редко подхожу к компьютеру посреди сеанса, чтобы отыскать что-либо в своих документах, однако Уилл был настолько рассудочным человеком, что мне очень хотелось вернуться к тому единственному случаю проявления эмоций с его стороны. Давайте еще раз обсудим все экзистенциальные вопросы, за которые я мог ухватиться в случае с Уиллом. Во-первых, ему исполнилось 50 лет. такие даты обычно имеют множество последствий во внутреннем мире человека затем на вопрос о его потаенном слое он к моему удивлению и без каких-либо намеков с моей стороны ответил что начинает нервничать всякий раз когда читает о смерти особенно о смерти детей а затем также совершенно неожиданно он вспомнил о своем сне в котором разговаривал спокойными отцом и дядей Когда я акцентировал внимание на этом сне, Уилл осознал тайную грусть и страх смерти. Смерти отца, смерти маленького ребенка и стоящий за всем этим страх собственной смерти. Мы решили, что он боится проявлять чувства, чтобы не дать вырваться на свободу страху смерти. На последующих сеансах он еще много раз давал выход эмоциям, и я помогал ему открыто рассказывать о его темном слое и тех страхах, который он не мог озвучить прежде.